Страница 321, письмо 261 Тимофею Михайловичу Бондареву, 1895 год, августа 19 -го, Ясная Поляна. Дорогой друг Тимофей Михалч, письмо твое проще и приличнее нам, старикам, писать друг другу ты, а не вы... К дочерям от 15 июля я получила, и до сих пор ничто еще не мешает мне отвечать тебе. Видно, я еще того не заслужил, чтобы пострадать за божье дело, а до сих пор всех лещут по оглоблям, а по лошади не попадают или не хотят. Небесного посланника я получила, и при случае присоединю то, что есть, когда будет печататься, присоединю его к большому сочинению. Примечание второе. Очень сожалею, что французский перевод твоего сочинения посланной дочерью в Минусинск пропал, и до сих пор мы еще не добыли нового. Примечание третье. Постараюсь при случае приобрести, и тогда пришлю. За границей, везде, где живут просвещенные народы, земля отобрана у от земледельцев, и владеют ею те, кто на ней не работает. Только у диких, непросвещенных людей земля считается божьим имуществом, и владеют ей то, кто на ней работает. Вот от этого-то и нужно стараться показать людям, что то, что они считают просвещением, есть не просвещение, а мрачение. И что до тех пор, пока они будут владеть землей, и покупать и продавать ее, они хуже всяких диких, и идолопоклонников, и разбойников. Вот это-то мне хочется перед смертью как можно яснее показать людям. Об этом и пишу теперь. Книгу мою, Царство Божье внутри вас, желал бы прислать тебе, да боюсь, как бы не перехватили и не пропало бы. Напиши адрес, по которому без опаски можно было бы было выслать. В том, что ты пишешь о том, что суд будет не внешний, а внутренний, я согласен и так же думаю. Пожалуйста, напиши мне, что имеешь важное сказать. Жить нам остается немного, и что имеешь сказать, надо поскорее и повернее выговаривать, пока еще живы. «Желаю тебе самого тесного единения с Богом, любящий тебя брат Лев Толстой». Примечание. Первое. Письмо 15 июля, адресованное Татьяне Львовне и Марии Львовне Толстым. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Второе. Статья Бондарева не была напечатана, и текст ее неизвестен. И третье. Сочинение Бондарева «Трудолюбие и тунеядство» или «Торжество земледельца» вышло во французском переводе в Париже в 1890 году. Конец примечаний.